«Приехали». Машина ревела, словно взбесившийся зверь из преисподней, лязгало подпрыгивала на кочках и гудела низким, хрипящим, утробным воем. Но страшнее всего был мой собственный голос. Я вопила во все горло и не могла остановиться, мне было ужасно больно. Не просто тянула или соднила, раздирала на куски каждую клеточку тела. Мне казалось, что сейчас в меня вонзается миллион острых ножей. Особенно было невозможно терпеть боль в руках и ногах. а, -а, -а! Голосила я, что есть мочи. Гранин скрючился над ужасно низким рулем и пытался управлять грохочущим монстром. Удивительно, но он больше не ругался. Ни одного слова обидного не сказал, только успокаивал. «Держись, стрекоза. Немного осталось. Еще совсем чуть-чуть, и тепло». Мне ему совершенно нечего было ответить, потому что тогда надо было прекратить плакать, а я не могла. Шапка Гранина, которую он надел мне на голову, сползала на глаза, и я ей утиралась, возвращая на макушку. «Потерпи немного, потерпи» не могу больно нет хорошо стрекоза значит не отморозило ничего просто застыло мы подскочили на кочке и рома ругаясь сквозь зубы с усилием удержал руль прямо сильнее вжал педаль газа и снова схватился за ручку переключения скоростей она была расположена между нами у задней стенки кабины и когда роман переходил с одной передачи на другую было ощущение что он что то потерял и ищет в брошенной сзади сумки каждый раз когда он тянулся рукой назад я начинал бояться но сильнее всего меня испугало когда рычащий гремящий грузовик остановился я даже кричать перестала Только скулило тихонечко от боли. Вокруг был заснеженный лес, светло, но ни одного солнечного лучика. С одной стороны дороги деревья, и с другой тоже. Ни одной машины навстречу, и за нами никого. Гранин повернул ко мне голову, посидел несколько секунд молча, потом открыл атлас автомобильных дорог, потрогал мои дрожащие пальцы, разочарованный качнул головой. перелиснул несколько страниц, снова вернулся к началу. Кругом лес, снег, ни одной живой души. И я в машине с человеком, которого едва не разорил мой отец. Теперь стало холодно не только моему телу, но и душе. Ром, ты меня хочешь здесь высадить? Я хотела сказать бросить, но не решилась. Дрожала, стуча зубами, и не могла произнести то, о чем думала на самом деле. Ведь если он сейчас оставит меня в лесу, меня никто и никогда не найдет. Гранин сорвался от атласа с сердитым выражением лица. Что? Я не услышал, что ты сказала. Повтори, пожалуйста. У него были сведены вместе брови, а волосы на голове растрепались, делая Романа похожим на лешего, сильного, привлекательного и дико опасного, того, который утащит и костей не соберешь. — Ты меня здесь оставишь одну? — Гранин моргнул, словно приходя в себя, отрицательно качнул головой. — Нет, у тебя имя неподходящее. Меня это совершенно не убедило. Наоборот, то, что Рома снова склонился над Атласом, усилило беспокойство. — Имя? При тут имя? Он хищно усмехнулся и посмотрел на меня с кривой пиратской улыбкой. «Тебя зовут Алиса. Ты из другой сказки. Под елкой для морозка оставили Настеньку. Ты, главное, смотри под ноги, чтобы в кроличью нору не провалиться. Об остальном не переживай, прорвемся». Он снова начал изучать карту, хмурился и переворачивал страницы. А на меня с новой силой навалилась боль. Особенно прихватила ноги и ступни, и опять стала подскуливать. Чтобы как-то сдержаться, я обхватила себя руками, словно обнимая, но легче не стало. Боль, словно собиравшая силы, пока я разговаривала с Романом, ударила по ногам с новой силой. Гранин отложил атлас и взялся за руль. «Нам надо свернуть с трассы и добраться до тепла. Я думал, что ближайшая деревня дальше, но есть еще одна небольшая. Она уже через несколько километров. Но от основной дороги на приличном расстоянии. Попробуем доехать туда. Может быть, сможем найти там врача или хотя бы фельдшера». Тебе нужна медицинская помощь. Горячая вода, согреться хорошенько. Он нажал на педаль газа, и машина с грохотом и лязганьем тронулась вперед. А вот там, пожалуй, я тебя и оставлю, чтобы ночевала в тепле и была связь с внешним миром. Свяжемся с твоим отцом, чтобы он организовал для тебя транспорт, когда погода улучшится, и забрал домой. А ты? Вопрос сорвался с губ быстрее, чем я смогла его обдумать. Приложила ладонь к рту, словно стараясь его скрыть, но было поздно. А я постараюсь вернуться на трассу и проскочить к железнодорожной станции до того, как нас накроет настоящая сибирская метель. Меня очень ждут в Новосибирске. Мне надо успеть отвезти проект на конкурс. Ответив мне, Рома сосредоточился на дороге. Единственный дворник с трудом успевал счищать снег, которого становилось больше с каждой минутой. Теперь надо было быть внимательным, чтобы не проехать нужную дорогу. Увидев указатель, Гранин свернул направо, от тряска езды боль в ногах усилилась. Теперь я уже плакала громко. Сначала извинялась за низкий болевой порог, а потом уже просто ревела. Рома рулил, стиснув зубы, упрямо удерживая машину на нечищеной дороге. Несмотря на отсутствие колеи, старый грузовичок вел себя как вездеход, переваливался через наметённые валы и продвигался вперед. Проехав по снежным барханам минут 15, мы свернули в прогалину между деревьями, спустились в низину и замерли. Сразу за кромкой леса располагалась небольшая деревушка из деревянных покосившихся домиков. Единственная улица не была расчищена от снега, но окончательно испугало меня то, что избы были брошенными. Дым был виден только над одной крышей. Рома остановил машину прямо на дороге, осмотрел деревушку и стало сказал: Приехали.